Глава 7. Макс выехал из сплошного круга с полоха в портало и остановился, осматриваясь. Ситуация оказалась в целом довольно безрадостной. Не хотел он так уезжать от Годрига. Не хотел. Да и вообще, ему еще требовалось время, чтобы окончательно освоиться. Ведь без магии, с его отвратительной физической подготовкой он мало что мог. Да, 8 месяцев серьезных занятий, направленных прежде всего на развитие выносливости, очень помогли. И он уже не чувствовал себя настолько ничтожным, как в первые дни. Но ему было очень далеко до начинающего воина средней руки. С несколькими случайными разбойниками справится, да и только. И вот он здесь. Не колдовать не может серьёзно, не сражаться в рукопашной. В кошельке золотая монета разменной россыпью, грамота свободных баронств, подтверждающая благородное происхождение, печатка и собственно всё. Ещё, конечно, есть здоровый и крепкий чёрный конь, самый сумасшедший из тех, что нашли в округе. Видимо, когда Годрик его покупал, то надеялся, что Макс себе шею сломает. Но всё обошлось, и демон, а именно так молодой барон назвал своего скакуна, очень привязался к новому хозяину. Жить-то как дальше? Пойти что ли в наёмники? Подумал Макс и мысленно плюнул на эту неудачную идею. Из оружия только лёгкий меч, больше напоминающий разожравшуюся пехотную шпагу, и кинжал. Доспехов нет. Не считает же за таковые его походную одежду, которую он в противовес традициям баронств сшил по специальному заказу. Высокие кавалерийские сапоги, штаны, дико напоминающие армейские галифе и куртка, находящиеся в близком родстве с кителем начала 20 века. Выглядело, конечно, необычно для обригенов, но путаться в местных одеждах ему давно надоело. Что же делать? Воды на пару суток, как и еды. Фуража вообще нет. Куда ехать? подумал он, осматриваясь. Местечко было ещё то. Холмы удивительно мёртвой земли уходили до горизонта. Ни травинки, ни деревца. Прямо из земли некрополяса. Поёжился барон, вспоминая компьютерную игру, знакомую ему по прошлой жизни. Только зомби или бродячих скелетов до полного счастья не хватает. И в этот момент, видимо, почувствовав настроение хозяина, конь как-то нервно вздрогнул и фыркнул. "Ну уже, дружок, не переживай", погладил он демона по шее. "Что-нибудь придумаем", сказал Макс и тронул в сторону самого большого холма, решив оглядеться и найти хоть какие-нибудь ориентиры. Чуть позже где-то на древнем тракте. Арина обратился метров 3 к одной из варок хранения. «Позови мне мастера Грегора!» «Что-то случилось?» — насторожилась командир боевой пятерки Зиана. «Не знаю. Сильный всплеск магической силы где-то впереди слева. Очень не похоже на мигрирующие аномалии». «Мэтр Фрист», — обратился спустя пару минут начальник охраны каравана. «Ваша варга меня напугала. Вы ожидаете нападения? Здесь?» «Не знаю, мастер Грегор. Я просто хочу вам напомнить, что до города не так уж далеко, так что мы можем ожидать и нападения. Сами знаете, в Гардере очень много наемников и искателей приключений. Не город, а разбойничий вертеп. Поэтому будьте настороже». «Безусловно», — кивнул он и слегка осекся от легкого рыка Зиана. «Что?» «У нас гость», — сказала она, показывая рукой на холм впереди, где стоял одинокий всадник. «Похоже, что мое предчувствие меня все-таки не подвело», сквозь зубы произнес Фрист. «И место для засады выбрано очень хорошо», согласилась с ним Зиана. «Мы будем зажаты между двух холмов». «Зачем он вообще раньше времени выехал на холм? И где все остальные?» с легким недоумением спросила Арина. «Действительно, узнай, что ему нужно», кивнул Фрист в арге. «Вступай». «Господин Фрист», начала его осаждать Зиана. «Моими бойцами распоряжаюсь только я. Так прикажите ей выяснить, что ему нужно», — ткнул мак в сторону одинокого всадника. Спустя пять минут. Арина скакала не спеша, заходя к незнакомцу по покатому склону холма, то есть по большой дуге. Впрочем, этот всадник не дергался и спокойно наблюдал за ее приближением. «Странно», — подумала она, — «ни доспехов, ни оружия, и одежда не покрыта пылью». Тут ведь даже если от города доскакать, таким чистым не будешь. «Ты кто?» — крикнула она с сотней шагов, желая поскорее завершить порученное ей задание. Но всадник промолчал, спокойно разглядывая ее. Поняв, что унижаться и рвать глотку тот не собирается, Варга вздохнула и подъехала ближе, все больше и больше удивляясь одежде незнакомца и его взгляду. Такой спокойный, холодный и внимательный. Оказалось, что он удерживает под контролем всё до последней детали. Ты кто? снова спросила она спокойным голосом, остановившись в паре шагов от садовника. Вас разве не учили, милая леди, что, начиная разговор, нужно представляться? чуть улыбнувшись, спросил Макс. Арина, как-то растерянно произнесла Варка. Боевая пятёрка Зианы, сопровождаем почтенного мэтра Фриста в его экспедиции. Экспедицией тут Удивился Макс. Хмыкнул. И представился сам. «Макс Эльдерон, младший сын барона Годрига Эльдерона из свободных баронств», чуть кивнул парень, завершая представление. «Судя по тому, что караван встал, не вступая между этими холмами, вы испугались одинокого путника?» «Какой же вы одинокий путник?» — удивилась Варга. «У вас одежда совсем не покрыта треклятой серой пылью, от которой здесь никуда не деться. А это значит, что вы как минимум везёте с собой гардероб со сменной одеждой. Где ваши люди, милорд? Я тоже хотел бы это знать, улыбнулся Макс. Что же до пыли, то я только что прибыл сюда телепортом. Папа решил не выделять мне личный манер из своего баронства и не нервировать своего старшего сына. Поэтому мне предложили выбор: или проваливаться, или брать в жёны дочку соседа. Неужели такая страшно, усмехнулась Варга. Понятия не имею, пожал плечами Макс. Даже не стал проверять её личные данные. Я вообще не люблю, когда за меня решают, а уж если это касается личных дел, так и подавно. И куда вы путь держите? Мне сказали, что телепорт выкинет меня где-то рядом с городом Гардер. Вот туда и двигаюсь, хотя признаться, понятия не имею, где он находится. Ваш караван случайно не туда же идёт? Девушка нахмурилась. У вас есть документы, подтверждающие, что вы барон Элдера? Конечно, отец хоть и выгнал меня практически без гроша в кармане, но бумаги выпроверить догадался. Да и фамильный пёрстень вручил для того, чтобы весь мир был в курсе того, кто поставил его на уши. О, а вы собираетесь ставить мир на уши? улыбнулась Арина. Справитесь? Как будто у меня есть выбор, грустно усмехнулся Макс и кивнул в сторону каравана внизу. Мне очень приятно ваше общество, милая леди, но давайте не будем испытывать терпение ваших нанимателей. И вообще, признаться, я удивлён, что они направили ко мне вас. Неужели у них нет мужчин? Так вы не знаете, кто я? фыркнула Анна. Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Что? Недоуменно уставилась она на Макса. Леди, я, признаться, не очень разбираюсь в местных реалиях и понятия не имею, кто и что вы такое. Две ноги, две руки и голова, вроде женского пола. Хорошая фигура. Экономные движения, относительно развитая мускулатура, слегка увеличенные клыки, которые вы стараетесь особенно не демонстрировать. Хвоста, насколько я вижу, нет, как и прочих нестандартных атрибутов. С виду обычная девушка. Только зачем вы себе клыки сделали, не ясно. Хотя для меня это абсолютно не важно. Вообще-то я с ними родилась. Прищурившись и заинтересованно рассматривая барона, сказала девица. Ну, родилась и родилась, пожал плечами Макс. «Вы что, действительно не знаете?» «Что я должен знать?» Начал раздражаться барон. «Вообще-то я варга. Нас считают самыми лучшими воинами империи». «Да пожалуйста!» Снова пожал плечами Макс. «Я не претендую и не оспариваю столь грозную репутацию. Но девушки-то тут при чём?» «Варги бывают только женского пола», — улыбнулась Арина. «Это как?» С искренним недоумением уставился парень на девчонку. «Ты издеваешься, что ли?» Нахмурилась она. Да нет, первый раз встречаю таких странных существ. Хотя нет, вру. Перерождение у демонов меня тоже озадачило. Откуда ты знаешь про демонов? Подозретельно покосилась на него Арина. Много читал умные книжки, улыбнулся парень. Варги ведь не разновидность демонов. Нет, что ты? улыбнулась Арина. Мы просто берём себе в мужья мужчин других рас, но у нас всегда рождаются только девочки. Странно. «Нас такими создали», — вздохнула Арина. «Ладно, не грусти», — хмыкнул Макс. «Дурное дело не хитрое. Вот мир на уже поставлю, может, и до вас руки дойдут. Любопытно же». «Ты говоришь очень странно», — покачала головой Арина. «Не обращай внимания. Я вообще странный», — сказал барон и направил своего коня в сторону каравана, тихо начав напевать, так как его настроение потихоньку налаживалось. «Все-таки некая определенность существенно лучше подвешенного положения». «Какая странная песня! Что это за язык?» — окрикнула его Арина. «Тебе нравится?» «Никогда его не слышала. А о чем песня?» «Об удаче. Еще 15 минут назад я думал, что пропаду в этих мертвых землях. Но мне снова повезло. Полагаю, что авансом, но мне сейчас это без разницы». Спустя сутки... «Не нравится мне этот Макс?» – тихо произнесла Зиана, поравнявшись с Фристом. «Что-то заметила? Вы видели его коня? И что с ним не так?» Во время привала слуги хотели его накормить, так еле успели отскочить. Если бы сам Макс не вмешался, то его конь создал бы массу проблем. Такими лошадьми не пользуются избалованные дворянские отпрыски. Они слишком своенравные. Обычно это у дел воинов. Да и сам парень производит очень двоякое впечатление. Начиная от внешности и заканчивая манерой поведения. Так ты про его занудщевость, в том числе и о ней, и ведь он её старается прятать, а не выставлять наружу, как обычно делают. Ты же знаешь, мы хорошо чувствуем эмоции других, но его я просто не понимаю, как будто стена, непревзойдённое спокойствие. Лишь изредка он отвлекается, и мы начинаем замечать что-то. Я Арину даже попросила прощупать его нашими способностями, но он лишь усмехнулся, глядя на её потуги. Давненько я не встречал человека, способного устоять против шарма Варк. Верно, странный парень, ухмыльнул Симак. Опасаешься его? Конечно. Если он действительно потерял способность к плетению заклинаний из-за стычки с демонами, то меня сильно заботит вопрос о том, почему эти самые демоны не завершили начатое. и как бы за ним не наведались прямо в расположение лагеря. Это вряд ли. Говорят, что им в этом мире очень неуютно. Что им тут не нравится, ума не приложу. Но это общий известный факт. А парень явно с секретами и немалыми, но пока ведет себя спокойно. Как доберемся до города, я сообщу в Академию. В конце концов, разбираться со странными магами не моя задача. А я пока за ним присмотрю. Вдруг сбежать захочет. Только не усердствуй. Мы не знаем, с чем столкнулись. Вы полагаете, что этот птеньчик может что-то противопоставить моей пятёрке? усмехнулась Зиана. Ну-ну, покачал головой Мак. Если он выглядит как разбалованный отпрыск мелкого барона, то это ещё ни о чём не говорит. У него очень сильная аура. Да и, полагаю, пережить бой даже с одним демоном ваша пятёрка не сможет, а он смог. Поэтому ведите себя с ним очень аккуратно. Если он хочет прикидываться овечкой, значит ему так нужно.